и слепые певцы, да мрачеи, игрицы на домрах. Общение с паломниками со всей Руси, волхвами, бабками, ворожиями, знаменными, то есть больными людьми, бывшими тюремными сидельцами и ходаками из монастырей, также входило в сферу ее неписанных, но строго соблюдаемых обязанностей. Бень в Кремле начинался рано, задолго до восхода солнца. Ложились сумерках. Дело было не в проворот. Через три года София Анастасии родила дочь Анну, ставшую впоследствии, правда, ненадолго она умерла от чумы, женой сына греческого императора Иоанна, палеолога. Затем еще семерых детей, в том числе при очень трудных родах будущего великого князя Василия II, вошедшего в историю под прозвищем «темного», то есть «слепого». Когда читаешь о Софии в литовских источниках, в частности у догердайте с то на губы сама собой набегает улыбка от ее похвального, но далекого от истины желания придать Софии больше государственного веса, чем это было в реальности. София, по уверениям и старессы, и на ход московских дел оказывало влияние и облегчало жизнь несчастным русским женщинам, которые, дескать, содержались их мужьями в татарской строгости и жуткой забитости. В своем ложно понятом патриотизме да угердать и строгени договариваться даже до того, что и в судьбе родной дочери Василия и софии оказывается, были не невольны только благодаря, мол, Хлопотом деда Витовта внучка Анна была пристроена им за наследника греческого императора. Впрочем, в ходе работы над третьей уже книгой по истории литовско-русских отношений я начал спокойно относиться к подобным открытиям в кавычках местных исследователей, хотя поначалу меня просто отрпь брала, как можно так безостенчиво передергивать факты и извращать очевидное. главное зачем Ведь именно в далекой исторической перспективе кроется первопричина розни и общности наших народов, которым самой судьбой предопределено пограничное существование. Чем глубже мы узнаем соседа, тем легче будет взаимопонимание, пора отнестись друг другу заслуженным уважением. Мы, две неординарные нации, это заслужили, но я, как всегда, отвлекся. Софья Витовтовна прожила долгую жизнь и умерла, отягощенная глубокой старостью, при точно неизвестной дате рождения, аж в 1453 году. И Инокинью в глухом затворе, моля Бога простить ее, недостойную и многогрешную, Пережила смерть нескольких своих детей, пострадала сама от княжеских расприй, оплакала грустную судьбу осыльпленного двоюродными братьями сына Василия. Василий Косой и Дмитрий Кожемяка были настолько жестоки, что послали на Белозерье, где от кровавой усобицы скрывалась Софья, на крест ее сына, мол, зная, что Вася твой в наших руках, и мы вольны расправиться с ним так же, как и он с Василием Косым, то есть вынуть очи. Оставшись после смерти мужа, Василия она похоронила 22 февраля 1425 года. Матерой, как тогда говорили, вдовой, Софья Анастасия заботливо опекала своего внука, будущего Ивана III. Этот великий князь, в жилах которого текла и литовская кровь, вошел в историю как ревностнейший поборник православия и возврата русских земель из-под ига Литвы. Что еще раз доказывает, русскость не есть этнический признак. Дочь Ивана Третьего, Елена, стала впоследствии женой Александра, великого князя Литвы и короля Польши. Но все это произойдет позже, когда наши непосредственные герои уйдут с исторической арены. Крупица же минувшего, сохраненная современниками о жизни Софии следующие.